— Не знаю, не знаю, — Антон с сомнением потер подбородок. — Насколько мне известно, таких опытов не производил никто и никогда. — А все остальное, что мы тут нагородили, у вас регулярно производят? — прищурившись, спросил Воронцов. — Я с удивлением заметил впервые, что они чем-то неуловимым напоминают друг друга, то ли мимикой, то интонациями, а скорее всего тем, что без особой разницы их можно мысленно поменять местами. Антон оставил его реплику без внимания, он просто размышлял вслух, но просчитать можно. Два канала, абсолютная синхронизация по времени и напряженность поля, разменность стрелки прогиба мировых линий, «Работа не на один час и даже не на один день. Очень может быть, что для этого придется создавать специальную лабораторию». «Я бы в той лаборатории с удовольствием поработал», — мечтательно улыбнулся Олег. «Еще бы! Ему дай волю, и никакая Земля на ближайшие годы интересовать его не будет. Хронофизику станет изучать, потом, глядишь, до единой теории поля». Дело дойдет и так далее. И в итоге его оставят при кафедре, если и с тамошними метрами отношения не испортят. А нам каково? Простым, необразованным людям. Сидеть и ждать, пока они варианты просчитывают. Я подошел к открытой балконной двери. На уровне глаз колыхались под легким бризом вершины деревьев. Вдали... Плавно накатывались на берег волны, доносился их негромкий, но мощный гул. Нет, интересно все же. Хорошо нам здесь, удобно, вокруг все так красиво и изысканно, и в природе, и в замке, дома на земле. Тоже полный порядок, по-прежнему тянется нескончаемый август 84-го года, а на самом деле... Может, и нет уже ни Земли, ни того самого августа, и нас самих тоже нет, и не было никогда. Потому что стоит нам перешагнуть порог и полная неизвестность, глобальная и космическая. Скоро год, как я в эти игры играю, а понять хоть что-нибудь <связь> не могу, зато привык ко всему, в том числе и к непониманию тоже и живу в полное свое удовольствие. Нет, ведь и действительно, без всяких шуток и иронических усмешек, что еще возможно и следует желать? Не считая ставших уже привычными неограниченных материальных возможностей и благ, даже этого многим и многим было бы более чем достаточно. Я пережил и самые невероятные приключения, даже вот эти и диктатором побыл, у меня есть верные друзья, мне, скажем так, симпатизируют две очень неординарные женщины. Так чего же ты хочешь, братец? Зачем я сейчас участвую в очередном мозговом штурме? Какого результата жду лично для себя? В чем вообще проблема?